18. Застенчивость, как мой щит. Меня избрали в исполнительный комитет общества в е г е т а р а н ц е в и я старался непременно посещать сего собрания, но при этом чувствовал себя скованно. Доктор Олдфилд однажды обратился ко мне. «Вы очень хорошо разговариваете со мной, но почему так упорно молчите во время собраний? Вы напоминаете мне трутня». Я нисколько не обиделся и понял иронию. Пчелы постоянно трудятся, и лишь трутень предается безделью. Доктору стало любопытно, почему другие участники свободно высказываются на собраниях, а я сижу молча. И не то, чтобы я никогда не хотел поделиться своей точкой зрения с другими. Я просто немедленно терялся, не зная, как подобрать нужные слова. Все остальные члены комитета казались мне гораздо более осведомленными. Случалось и так, что я набирался смелости высказаться, но тема обсуждения к тому моменту уже менялась. Так п р о д о л ж а л о с ь довольно долго. Однажды нам предстояло обсудить действительно важный вопрос. Я посчитал неправильным пропустить заседание, а голосовать молча показалось мне настоящей трусостью. Споры же разгорелись вот по какому вопросу. Президентом общества был мистер Хиллс, владелец компании Thames Iron Works. Он был пританином. Нужно отметить, что само общество практически полностью зависело от его финансовой поддержки. Многие члены исполнительного комитета были в той или иной степени его протеже. Доктор Аленсон, л убежденный вегетарианец, также состоял в комитете. Он выступал в поддержку нового в то время движения за ограничение рождаемости и пропагандировал его идеи среди представителей рабочего класса. Однако мистер Хилл считал, что эти идеи противоречат морали. По его мнению, общество вегетарианцев должно было интересоваться не только вопросами питания, но и нравственности, А стало быть, доктор Алленсон с его антибританскими взглядами не имел права оставаться в обществе. Было предложено исключить его. Проблема эта до крайности взволновала меня. Я и сам считал взгляды доктора Алленсона на искусственные методы контроля зарождаемости опасными и пришел к выводу, что паританин мистер Хиллс имел полное право противостоять им. Я был высокого мнения м и с т е р а Хиллсе его человеческих качествах, но при этом я подумал, что не совсем правильно исключать человека, из общества вегетарианцев только потому, что он отказывается принимать пуританскую мораль. Стремление мистера Хиллса убрать из общества тех, кто не поддерживает пуританство, проистекало из его личных взглядов и убеждений, но не имело ничего общего с целями организации, которые заключались в пропаганде вегетарианства, а не нравственности. Поэтому я был твердо уверен, что членом общества может быть любой вегетарианец, независимо от его отношения к морали. Некоторые члены комитета придерживались того же мнения, однако я чувствовал острую необходимость высказаться лично. Но как мне сделать это? х р а б р о с т и выступить мне по-прежнему не хватало, и я решил изложить свои мысли на бумаге. На собрание пришел с готовой речью в кармане. Насколько помню, мне даже не хватило смелости зачитать текст вслух, и президент передал его кому-то еще. Доктор Аленсон в тот день потерпел поражение. Таким образом, в самой первой битве подобного рода я оказался в стане проигравших. Но меня утешало сознание правоты нашего дела. Припоминаю, что после этого инцидента я подал в отставку и вышел из состава исполнительного комитета. Я был застенчив на протяжении всего своего пребывания в Англии. Я получал приглашение, и присутствие на мероприятии даже нескольких человек неизменно превращало меня в немого. Однажды вместе с Мазмударом я отправился в в е т н а р Там мы остановились в доме семьи вегетарианцев. На курорте оказался мистер Говард, автор книги «Этика пищи». Мы познакомились с ним, и он попросил нас принять участие в собрании, проводившемся в поддержку вегетарианства. Меня заверили, что если я зачитаю свою речь, ничего неприличного в этом не будет. Я знал, что так поступали многие, стремясь высказаться коротко и ясно. Импровизировать я не мог. а поэтому написал текст заранее. И тем не менее, когда я поднялся на трибуну, чтобы выступить, у меня ничего не получилось. Я понял, что почти ничего не вижу, и весь дрожу, хотя речи была совсем короткой. Вместо меня ее прочел Мазмудар. Его собственное выступление, конечно, было блестящим, собравшуюся ему аплодировали. Мне же было стыдно и горько от того, что я не справился. Моя последняя попытка выступить публично в Англии, была предпринята накануне моего отплытия домой. Но и на этот раз я был смешон. Я пригласил своих друзей-вегетарианцев на ужин в ресторан н х о л б е р н уже упоминавшийся выше. «Вегетарианской трапезе», — сказал я себе, — «место в вегетарианском ресторане. Но почему бы не разделить е г с товарищами в обычном ресторане?» и Я договорился с управляющим м х о л б е р н о м чтобы для нас приготовили исключительно вегетарианские блюда. Мои вегетарианцы одобрили этот эксперимент. Ужины нужны, чтобы доставлять людям удовольствие. Но на Западе приготовление пищи стало настоящим искусством. Пышные ужины обыкновенно сопровождаются музыкой и торжественными речами. Вот и мой небольшой ужин тоже не обошелся без всего этого. А стало быть, мне нужно было произнести речь. Я встал, когда подошла моя очередь говорить. Я заранее тщательно продумал каждое предложение своей короткой речи, но не смог продвинуться дальше первой фразы. Мне доводилось читать об Адисоне и о том, как он начал свою первую речь в палате общин, трижды повторив «Я считаю», но не смог продолжить, и какой-то остряк заметил. Этот джентльмен столько раз повторил «Я считаю, что мы уже сбились со счета». Джозеф Адисон, 1672-1719, английский публицист, государственный и политический деятель. Я решил произнести шутливую речь, взяв за основу этот анекдот, но сбился и умолк. Память подвела меня, и, попытавшись блеснуть остроумием, я выставил себя на посмешище. «Благодарю вас, джентльмены, за любезное согласие принять мое приглашение». Коротко произнес я, а потом сел. Только в Южной Африке мне удалось справиться со своей застенчивостью, хотя я так и не избавился от нее полностью. Я не мог выступать экспромтом. Я колебался, когда мне предлагали говорить перед незнакомой аудиторией и, по возможности, избегал этого. Даже сейчас, как мне кажется, я не могу беззаботно болтать с друзьями на самые безобидные темы. Должен отметить, что хотя друзья посмеивались надо мной, сам я не ч и т а л свою застенчивость недостатком. Более того, мне кажется, что она послужила мне на пользу. Моя нерешительность в общении, прежде огорчавшая и раздражавшая меня, теперь стала мне по душе. Она научила меня экономить слова и ясно формулировать мысли. Я уверен в том, что не произнесу и не напишу необдуманного слова. Не помню, чтобы мне приходилось жалеть о сказанном или написанном. Мне кажется, это уберегло меня от ошибок и потери времени. Мой опыт показал, что молчание — это часть духовной дисциплины того, кто привержен истине. Склонность преувеличивать, недоговаривать или сказать правду сознательно или бессознательно является естественной слабостью человека. А молчание необходимо, чтобы превозмочь эту слабость. Скупой на слова человек почти никогда не произносит бессмысленных речей, ведь он взвешивает каждое слово. Есть люди болтливые. Председатели любого собрания, как правило, буквально засыпают записками с просьбами дать возможность высказаться. И если такая возможность предоставляется, оратор обычно забывает о регламенте и требует дать еще больше времени или и вовсе говорит без разрешения. Все это не приносит обществу никакой пользы. Это пустая трата времени. Вот почему моя застенчивость стала моим щитом и прикрытием. Она позволила мне вырасти духовно. Она помогает мне распознать истину. 19. Мерзость лжи. 40 лет назад, имеются в виду 80-е годы 19 века, в Англии было не так уж много студентов из Индии. Мало кто из них признавался, что женат. В Англии ученики школ ы студенты колледжей всегда холостяки, ведь считается, что семейная жизнь и учеба несовместимы. Мы тоже придерживались такой традиции в те незапамятные времена, когда любой учащийся был брахмачари. Брахмачари — буквально ученик Брахмана, тот, кто соблюдает брахмачарью. В наши дни в Индии распространены детские браки. В Англии это исключено, а потому молодые индийцы, попавшие туда, стеснялись признаваться, что состоят в браке. Была и другая причина для подобной скрытности. Если все узнают, что молодой человек женат, он не сможет флиртовать с девушками из семьи, в которой живет. Флирт был довольно невинным. Некоторые родители поощряли его, и, пожалуй, он даже необходим в Англии, поскольку здесь мужчина сам выбирает себе будущую жену. Впрочем, когда индийский юноша вступал в такие отношения, совершенно естественные для англичан, Результат зачастую оказывался катастрофическим. Я нередко наблюдал, как наши молодые люди поддавались соблазну и выбирали жизнь во лжи. Все ради отношений, вполне невинных с точки зрения англичан, но крайне нежелательных для них самих. Я тоже не смог избежать этого. Без малейших колебаний стал выдавать себе за холостяка, хотя был не только мужем, но и отцом. Однако никакой радости ложь не принесла. Только сдержанность и замкнутость не позволили мне броситься в омут с головой. Если бы я признался, что женат, ни одна девушка не посчитала бы меня достойным беседы или встречи. Моя скрытость н дополнялась к тому же трусостью. В семьях, подобно той, в которой поселился в Вентнере, дочь хозяйки, по установившемуся обычаю, прогуливалась с гостями. И вот она пригласила меня пройтись по окружающим Вентнор, живописным холмам. Я был хорошим ходоком, но моя спутница ходила даже быстрее, увлекая меня за собой, болтая безумолку. Я отзывался на ее болтовню редкими «да» или «нет». В лучшем случае мог еще сказать «да, красиво». Она летела вперед, словно птичка, а мне оставалось только гадать, когда же мы вернемся домой. Гуляя, мы взобрались на вершину одного из холмов, и теперь спуститься вниз мне показалось настоящей проблемой. Шустрая, двадцатипятилетняя девушка, несмотря на туфли на высоком каблуке, стрелой помчалась вниз по склону. Еже спускался позорно медленно. Она уже стояла у подножия, с улыбкой подбадривала меня и предлагала помощь. Как мог я быть столь трусливым? С огромным трудом я сполз вниз. Она громко воскликнула: б р а в о И мне стало стыдно, но я не мог вечно выходить сухим из воды. Бог пожелал избавить меня от мерзости лжи. Однажды я поехал в Брайтон. Еще один курорт, похожий на Вентнер. Это было до поездки в Вентнер. В брайтонской гостинице я познакомился с небогатой пожилой вдовой. Шел первый год моего пребывания в Англии. Названия блюд в меню ресторана были написаны по-французски, я ничего не мог разобрать. Я сидел за одним столом с пожилой леди. Она увидела, что я иностранец, ничего не понимаю, и поспешила мне на выручку. «Вы, кажется, иностранец». Поинтересовалась она. «Вы выглядите растерянным. Почему вы еще ничего не заказали?» Я как раз просматривал меню, собираясь расспросить официанта о каждом блюде. Я поблагодарил ее и объяснил свои затруднения, а также добавил, что ищу вегетарианские блюда, но, к сожалению, не владею французским языком. «Позвольте мне помочь вам», — сказала она. «Я все вам объясню и покажу, какие блюда вы можете заказать». Я охотно принял ее помощь. Это стало началом знакомства и крепкой дружбы, которая продолжалась все время моего пребывания в Англии и даже после. Пожилая леди дала мне свой адрес в Лондоне и пригласила приходить ужинать каждое воскресенье. По праздникам я также получал приглашение. Она помогала мне преодолевать робость, представляя разным юным дамам и вовлекая в беседы с ними. Особенно запомнились мне разговоры с одной девушкой, жившей у пожилой леди. Зачастую мы оставались наедине. Поначалу мне было трудно. Я не мог сам начать разговор или пошутить, но девушка направляла меня. Я многому учился у нее. И со временем стал с нетерпением ждать каждого воскресенья, поскольку наши беседы мне очень нравились. А пожилая леди все плела свою сеть. Ее почему-то заинтересовало наше общение. Вероятно, у нее были определенные планы в отношении этих встреч. Я оказался в двусмысленном положении. Какая жалость, что я с самого начала не признался пожилой леди в том, что женат. Сказал я себе. Тогда она бы не пыталась поженить нас. Однако все исправить никогда не поздно. Если скажу и правду, то смогу, должно быть, предотвратить несчастье. И я написал пожилой леди письмо. Примерно такое. С тех пор, как мы встретились в б р а й т о н и вы были бесконечно добры ко мне. Вы заботились обо мне, как мать заботится о собственном сыне. Вы, наверное, думали, что мне нужно вступить в брак, и потому познакомили меня с девушками. Я не могу допустить, чтобы дело зашло слишком далеко, и должен немедленно признаться вам в том, что я не достоин вашей привязанности и заботы. Мне следовало сразу сказать вам, что я женат. Я знал, что многие индийские студенты здесь скрывают это, и последовал их примеру. Теперь я вижу, какую страшную ошибку совершил. Следует добавить, что меня женили, когда я был еще совсем ребенком, а теперь у меня уже есть сын. Мне больно думать о том, что я так долго скрывал от вас это. И все же я рад, что Бог помог мне признаться. Простите ли вы меня? Спешу заверить, что я у себя с д е р ж а н н о с т ь девушкой, которую вы под обратие душевной представили мне. Я не смею переступить черту. Вы же, ничего не зная о том, что я женат, хотели обручить нас. И пока не поздно, я обязан рассказать вам правду». Если, прочитав мое письмо, вы посчитаете меня недостойным вашего гостеприимства, уверяю вас, я все приму. Я уже в долгу перед вами и благодарен за вашу доброту и заботу. Если же вы не отвергнете меня и не откажете от дома, я ничего не пожалею, чтобы вновь заслужить вашу благосклонность. Я буду счастлив и в очередной раз восхищусь вашей добротой. Пусть слушатель не подумает, что я написал это письмо мгновенно. Я много раз начинал сначала, рвал черновики и переписывал все заново. Письмо помогло мне избавиться от тяжкой обузы. Практически сразу пришел ответ. «Я получила ваше откровенное письмо». Моби были рады от всего сердца посмеялись, прочитав его. «Ложь, в которой вы себя обвинили, простительно. И все же хорошо, что вы рассказали правду. Мое приглашение остается в силе, и мы, разумеется, будем ждать вас в следующее воскресенье». Хотим расспросить вас о вашем детском браке и еще немного посмеяться. Нужно ли мне добавлять, что на нашу дружбу этот инцидент нисколько не повлияет? Так мне удалось избавиться от мерзости у ж и С тех пор я всегда честно и без колебаний признавался, что женат.